возвышенная ненависть Насколько тесно Байрон был связан с действительностью, насколько сильно он реагировал на общественное движение того времени, мы видим из его переписки и из того резкого изменения направления поэтического творчества в сторону сатиры и той возвышенной ненависти, которую Гёте считал прекрасной и благородной чертой байронивского творчества. Эти возвышенной ненавистью, проникнутые и строки Дон Жуана, и бронзовый век, и ирландская Аватара, и политические эпиграммы. Произведения итальянского периода этого поэта-романтика так насыщены политикой, как ни у одного из публицистов его современников. Эту сторону байронивского творчества мы особенно подчёркиваем в противовес продолжающему ещё господствовать вульгарному мнению, что Байрон только лирический поэт, певец мировой скорби и отвлечённых субъективных переживаний, прожигатель жизни, растратчик большого наследства и так далее. Ирландская аватара была напечатана в 20 экземплярах и во всех отношениях была нелегальным изданием. Эта сатира была написана 16 сентября 1821 года. Она выражает собой негодование Байрона по поводу тех встреч, такие в Ирландии оказывались путешествующему Георгу IV. Строчки большого гневного чувства по адресу тех ирландцев, которые своим раболепством предают страну, чередуются с выражением глубокого презрения к самому Георгу IV. Вот несколько строф. Если ж мните свободу себе возвратить, то не свергните идола с глиненных ног. Неужели возможно хоть миг допустить, чтобы волк сам добычу отдать своему Подготовьте квителю царственный пир, чтоб прожорливый деспот по горло был сыт, чтобы хор его пьяниц вопил на весь мир, что четвёртый дурак из Гёргов царит. Пусть жгнутся со стоном столы под ёрмом разных яств, как под игом печали народ. Пусть трон старого пьяницы зальют вином, пусть вино, как ирландии кровь, потечёт. 1 апреля 1823 года. Без имени автора появилась поэма Бронзовый век. Байрон писал легенту: Я послал госпоже Шелли для переписки стихотворение строк 750. Оно предназначено для той части многомиллионного населения земли, которая умеет читать. Оно всё состоит из политики и обзора наших дней. Редко политическая сатира достигала такой необычайной поэтической силы. Ещё реже Характеристика эпохи выражалась в столь блестящих, отточенных и страстных формулировках, образной силах, которых свидетельствует о том, что Байрон глубоко сознательно относился к действительности и умел дать гармоническое сочетание ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Если итальянское движение было сравнительно легко ликвидировано австрийскими войсками, то испанская революция продолжалась и превратилась в настоящую гражданскую войну. Мало того, это движение носило такой характер, что само его наличие беспокоило европейских монархов, как очаг далеко разбрасывающий искры. После конгресса в Вене, после конгрессов в Тропау и Влайбахе, монархи собрались 22 октября 1822 года на территории Италии в городе Вероне. Основной темой третьего конгресса был вопрос о ликвидации революционного движения в Испании.